Глава 23. Наконец машина миновала районный центр Камаричи. Впереди оставалось еще с десяток другой километров. Правда, саму дорогу до деревни Лески трудно было назвать этим словом. Асфальтовое покрытие частично отсутствовало, зияя по всей поверхности огромными ямами, которые к концу осени были почти полностью затоплены водой. Дожди успели сделать свое мокрое дело, превратив ее в одну сплошную полосу препятствий с приготовленными местами отдельными сюрпризами. Скорость передвижения резко упала, и последний отрезок пути они ехали около часа. Добравшись до конечной цели, вымученный водитель остановил машину около старенькой, покосившейся на бок деревянной избы. Хозяин явно был дома, поскольку во дворе виднелся припаркованный автомобиль марки «Москвич». модели 2141. Поблагодарив за помощь, Петерсон категорично заявила, что ждать ее не стоит. Поскольку как только она утрясет все вопросы, то обратно домой ее отвезет уже сам Рудольф Яковлевич. Незаметно облегченно вздохнув, Дмитрий Иванович заметно приободрился. А потому по непонятной причине, возможно, вновь находясь на волне хорошего настроения, решил поделиться историей своего деревенского прошлого А вот там, через два дома, я с младенчества и практически до пятнадцати лет прожил, пока отец нас всей семьёй в областной центр не перевёз. Только я сейчас к родителям не пойду. Во время предыдущего визита я немного повздорил с отцом. Так что, думаю, мне не стоит пока появляться ему на глаза. Кстати, может, вы их помните? Они перед самой войной сюда перебрались. В ответ Петерсон промолчала и, проследив за направлением взгляда мужчины, отрицательно мотнула головой. Решив, что это было лишнее, Разин любезно помог ей выбраться из машины и, попрощавшись, умчал по разбитой колье центральной деревенской улицы. Он уже практически подъехал к Камаричам, когда с удивлением обнаружил на переднем пассажирском сиденье маленькую коробочку от иностранных духов. Будучи от природы человеком любопытным, Дмитрий Иванович протянул руку и аккуратно поднял ее двумя пальцами. Спереди золотыми буквами красовалась фабричная надпись на французском языке. Номер пять «Шанель», «Парфюм», «Париж». А ниже аккуратным крупным мужским почерком было подписано «С любовью от Рудольфа». По всей видимости, духи выпали из сумки Петерсон, когда она выбиралась из машины. Сделал логическое заключение Разин. «Ну и ну! Вот так Хельга, вот так старушка. К Ланге по делу едет, а с собой духи берет. Да, вот это номер! А на меня, значит, когда я в молодости дочку ее обхаживал, лютым волком смотрела. Ну что скажешь! Хороша бабулька, спору нет!» «Что же?» «Сейчас понюхаем, чем там ее Рудольф Яковлевич балует». Эта идея показалась ему забавной. А потому Дмитрий Иванович решил оценить аромат духов несостоявшейся тещи прямо здесь и сейчас. Продолжая удерживать руль одной рукой, другой он осторожно вытащил из коробочки маленький стеклянный флакончик. Зажав его в ладони с помощью большого и указательного пальца, мужчина аккуратно вытащил пробочку. По салону автомобиля тут же стал распространяться выраженный рисковатый запах. Разину этот факт показался довольно странным, тогда, поднеся пузырёк поближе к носу, он осторожно втянул ноздрями воздух и резко закашлялся. Приступ удушающего кашля мгновенно сбил дыхание, заставив его на время отвлечься от дороги. И это оказалось судьбоносным моментом, поскольку машина сию секунду угодила передним колесом в глубокую, наполовину затопленную дождевой водой, яму. Результат не заставил себя долго ждать. Большая часть содержимого флакончика оказалась на профессоре. В основном маслянистая пахучая жидкость попала на его лицо и верхнюю одежду, однако какая-то часть все же умудрилась попасть Дмитрию Ивановичу в рот, мгновенно вызвав и анимение. «Твою ж мать!» — в сердцах воскликнул Разин. Быстро сплюнув на пол, он с раздражением забросил опустевший пузырёк в автомобильный бардачок. Для себя Дмитрий Иванович уже решил, что при следующей встрече с хозяйкой сего жуткого парфюма точно не станет упоминать о сегодняшней находке. Припарковав автомобиль на обочине, он первым же делом выскочил наружу и тщательно протёр лицо рукавом плаща. следующими на очереди были глаза которые сильно слезились и горели адским огнем кое как справившись со слезотечением разин распахнул настежь все двери машины теперь ее требовалось хорошенько проветрить по всему салону стоял удушающий аромат дорогих духов с резко выраженной миндальной горчинкой и именно удушающий так и решил для себя дмитрий иванович почему удушающий да все очень просто В большом количестве даже лекарства становятся ядом, а не то, что французские духи. Хотя все равно какие-то они странные. Вечерева. Нудная серая изморозь перешла в затяжной осенний холодный дождь, сделав асфальтовое покрытие мокрым и скользким. Вот уже двадцать минут, как Дмитрий Иванович, миновав районный центр, мчал в сторону Орла. С зажженными габаритными огнями и включенными фарами ближнего света, канареечный автомобиль сейчас выглядел как яркое пятно, несущееся во мраке пустынной дороги. Однако дождь и непроглядная темень сейчас мало волновали профессора Разина. Намного больше его беспокоил какой-то странный металлический привкус, тошнота и прогрессирующая головная боль. «Да что же это такое со мной происходит? Неужели симптомы токсического отравления...» У меня возникли только из-за того, что я немного глотнул этой французской жижи. Да не может такого быть. В любом случае, надо как можно скорее добраться до дома. Как можно скорее. Эта мысль сейчас доминировала в его голове. Впереди уже виднелся выезд на шоссе с хорошим асфальтовым покрытием. Переключив ближний свет на дальний, он решил как следует разогнать автомобиль. Разин всегда любил риск и скорость. а потому, включив повышенную передачу, уверенно нажал на педаль газа. Автомобиль словно только того и ждал. Мотор взревел, быстро набирая обороты, и стал ускоряться с каждой секундой. «Ещё, ещё!» — сам себе давал команды водитель со стажем. И лишь когда стрелка спидометра дошла до отметки 135 км в час, а «Жигуленок» третьей модели стало довольно ощутимо трясти, Удовлетворенный полученным результатом, мужчина решил немного сбавить скорость. Поддерживая ее около отметки 110 км в час, он продолжал упрямо гнать автомобиль в сторону города. Внезапно желудок профессора пронзил сильнейший спазм, мгновенно вызвав позыв на рвоту. Голова закружилась, а перед глазами возникла мутная пелена. Но намного больше его удивило другое. По всему телу разлился необычайно сильный, нестерпимый жар. Буквально за пару секунд он покрылся противной липкой испариной. А вскоре и вовсе начались какие-то чудеса. Сначала он увидел, как прямо перед ним на пустынную трассу, освещаемую лишь светом автомобильных фар, выскочил огромный, каких-то немыслимых размеров заяц-русак. Животное буквально в последнюю секунду избежало столкновения, с летящим на огромной скорости автомобилем. Однако не прошло и секунды, как еще один косой выбежал на шоссе. А затем еще и еще. Невероятно крупные зайцы-русаки словно обезумели. Они определенно хотели попасть под колеса машины Разина. «У меня галлюцинации» — единственное, что пришло ему на ум. Однако времени на раздумье не оставалось. Дмитрий Иванович среагировал мгновенно, яростно крутя из стороны в сторону баранку своего авто. Теперь он только и успевал, как объезжать сошедших с ума лесных зверушек. Те же по непонятной причине упорно продолжали и продолжали выбегать на ночное шоссе. И хотя эта вакханалия длилась совсем недолго, буквально каких-то 10-15 секунд, однако и этого оказалось достаточным, чтобы случилась страшная трагедия. Объезжая уже, наверное, десятого по счету зайца, в какой-то момент водитель не справился с управлением. И, как результат, заднюю часть машины стала заносить в бок Поняв, что произошло, Разин отпустил педаль газа и, вывернув колеса в сторону заноса, предпринял попытку выровнять автомобиль. Правда, торопясь, совершил грубейшую ошибку, резко нажав на педаль тормоза. Как результат, нарушенное сцепление шин с дорожным покрытием при одновременно заблокированных задних колесах привело к обратному эффекту — еще большему боковому сносу в направлении обочины. «Жигули» развернула. И, достигнув края обочины, автомобиль вылетел прочь с трассы, тут же врезавшись в росшее у дороги дерево. Удар страшной силы одновременно сопровождающийся скрежетом металла и треском ломающейся древесины, не оставил водителю никаких шансов. Практически обогнув ствол, машина теперь уже навсегда замерла, слившись с ним в единое целое. Дмитрий Иванович погиб мгновенно. Остановившиеся часы на его руке показывали время трагедии — 17 часов 51 минута.